Пятнадцать. Первая ведьма, Серси, смотрела на меня как хищник на потенциальную угрозу или добычу. Инстинкт взял верх, и я оскалилась. Злобная улыбка указывала, что я точно не была добычей, даже если еще полностью не восстановила свои силы. Я смотрела на ведьму сверху вниз. Моя ярость росла, чем дольше я удерживала ее ненавистный взгляд. Она забрала у меня гнева. «Она использовала меня и Виторию в своей извращенной игре, и я заставлю ее заплатить кровью и слезами за свои грехи. Однажды мое лицо будет сниться ей в кошмарах». Ее внимание переключилось на гнева. Выражение ее лица стало насмешливым. «Шесть лет и шесть месяцев пролетели незаметно, не правда ли, Ваше Величество? Время здесь может идти по-другому, но оно все равно движется». а сколько именно дней прошло? Что-то я запамятовала. Взгляд гнева на короткое мгновение метнулся ко мне, прежде чем снова вернуться к нашему врагу. Но этого было достаточно, чтобы еще больше позабавить ведьму. Ее смех снова наполнил тихое помещение. Только на этот раз он звучал так, словно они с моим мужем знали какой-то секрет. Я взорвалась. «Поклонись королю!» Мой голос звучал холодно, властно. Я почувствовала, как внимание гнева переместилось на меня. Почувствовала, как весь зал посмотрел в мою сторону. Но не оторвала взгляда от ведьмы. Должно быть, она поняла, как в моей душе горит огонь. Серси изогнула бровь, но медленно опустилась на колени. Кожа её платья заскрипела в тишине. Я сосредоточила своё внимание на вампире, который почти незаметно отпрянул. Я почти не сомневалась, что мои глаза теперь стали розово-золотыми и горели от едва сдерживаемой силы. Раньше ему было все равно, кем или чем я была, но только не сейчас. Не заставляй меня повторяться. Поклонись. Или сгоришь. Я призвала огненную розу и послала ее парить над Блейдом. Он стиснул зубы, но опустился на колени, склонив голову в сторону гнева. Ваше Величество, я смотрела на их распростертые тела, не выпуская их из позиции вынужденной покорности. Гнев не произнес ни слова. почувствовав мои эмоции и дав мне возможность взять себя в руки. А может быть, он просто был доволен и хотел посмотреть, что я буду делать дальше. Какие еще наши грехи соединились в нечестивом браке? Он сказал, что ему нужна равная. Гнев повелевал льдом, но я полностью состояла из огня. И первой ведьме точно не стоит разжигать мою ярость. Если бы от имени вампиров говорил только Блейд, сомневаюсь, что я отреагировала бы так же. Именно присутствие Серси, ее непристойное поведение, намек, что она делит секрет с моим мужем, наряду с ее насмешкой над гневом, сводили меня с ума от ярости. За боль, которую она ему причинила, я хотела ответить ей в десятикратном размере. Это было иррационально, безапелляционно, всепоглощающая потребность в чистом месте. Неожиданно я слишком хорошо поняла свою сестру. Я хотела, чтобы наши враги страдали. За каждый год». каждый месяц, день, час и секунду боли, которую они причиняли моим близким. Я хотела отплатить тем же, пока они не будут молить о пощаде или смерти. И тогда я откажу им и в этом. Пусть и извращенная, но это была сила любви. Она могла принести тепло и свет, а могла превратить огонек в бушующий ад, уничтожающий врагов. Эти две стороны делали любовь одним из самых опасных грехов. или, возможно, просто таков путь дома-мести. Факелы вокруг зала загорелись ярче, пламя бешено мерцало на призрачном ветру. Я окинула взглядом почти пустой двор, солдат в нарядах, среди которых были анир и фауна. В глазах каждого вспыхнуло уважение, а не страх. Возможно, сперва я немного напугала их, но они ожидали, что принцесса Дома Гнева будет внушать страх, как и их принц. и теперь я использовала эту силу против наших врагов. Я склонила голову в сторону подданных в благодарном жесте. После мое внимание вернулось к незваным гостям, все еще присмыкающимся у наших ног. Древняя ужасная сила в моем сердце зашевелилась. Первая ведьма напряглась. Ее проклятие заперло ее, но удерживающая магия слабела. Рано или поздно заклинание «Замок» сломается. И тогда... Монстр вырвется на свободу. Серси это почувствовала. Наверняка. Именно эта мысль, обещание однажды выпустить моего зверя на волю, успокоила меня. Тем не менее, мне потребовался весь запас силы воли, чтобы не высвободить магию здесь и сейчас. Не сжечь врагов у меня на глазах. В воздухе велись струйки дыма, и до нас доносился едкий запах горящей кожи. Первая ведьма вздрогнула, но не двинулась с места, чтобы потушить тлеющую юбку. Гнев провел пальцем по моей ладони, его ласка стала прохладным бальзамом для моей ярости. Я выдохнула медленно, тихо, и вернула свою магию к ее источнику. Я подождала мгновение, хотела удостовериться, что успокоилась. Одно неверное движение, и я превращусь в монстра, которым так боялась стать. «Поднимитесь». Теперь я тщательно контролировала выражение лица, как и свои чувства. Гнев откинулся на троне, жестоко изогнув губы. Вот сидит довольный дьявол, наслаждающийся своей столь же злой королевой. Он холодно смотрел на вампира, не обращая внимания на ведьму, словно ее здесь и не было. Зачем пришли? Чтобы обсудить потенциальный союз между нами. Ваш принц выбрал странное время для этого. Он веками не обращал внимания на северные регионы. Ничего странного. Недавний визит богини смерти и ее уникального компаньона-демона-оборотня. заставил моего принца задуматься о возможности иметь таких же необычных союзников. К его чести, Блейд выдержал пристальный взгляд моего мужа. Я прищурилась. Помимо заявлений о желании сеять раздор и потенциально начать войну между сверхъестественными существами, Витория что-то замышляла. Возможно, компаньон, о котором упоминал Блейд, был просто Доминика, каким-то образом скрывший свою сущность. Но в моей голове возникла другая версия, и я решила рискнуть. «Демона-оборотня звали Веста?» «Нет. Марселла». Отвечая, Блейд не отводил глаз от гнева. Она родом с изменчивых островов. «Уверены, что она не отсюда?» Уточнила я. Она больше ничего не говорила. И больше всего нас интересовала богиня. Меня охватило подозрение, что у Блейда явно не было другой информации о спутнице моей сестры. По крайней мере, он не собирался ей делиться, если мы откажемся от союза. Учитывая кровь, оставшуюся на месте убийства, звучало логично. Веста была уникальной по происхождению. Возможно, именно поэтому жадность возжелал ее. Я сразу об этом задумалась, когда была найдена кровь демона и оборотня. Новая информация заставила меня задаться вопросом: был ли интерес Весты к порталу на земле Гордени как-то связан с потенциальной невозможностью для нее отправиться в царство теней? Если моя теория верна и Веста уникальна по происхождению, Может, она не способна вернуться из-за своей демонической стороны. Очень похожа на новую волчицу, о которой упоминал Антонио. Пока Блейд и Гнев молча сражались, я более внимательно изучала вампира. Сильные брови обрамляли его пронзительные малиновые глаза. Ресницы были достаточно густыми, чтобы вызвать зависть у любого. Его волосы были слишком длинными, чтобы их можно было полностью приручить. и выглядели так, будто он небрежно расчесал их перед прибытием сюда. Полные губы изогнулись в полуухмылке, словно он только что вспомнил особенно забавную шутку, которой не удосужился поделиться. Возможно, веселье было связано с хитрым блеском в его глазах, который намекал, что множество жертв попались на это хулиганское обаяние. Его черный пиджак идеально облегал стройную фигуру, а вот белая льняная рубашка и такой же галстук выглядели неожиданно, Учитывая его аппетит к крови, стоило предположить, что он будет носить всё чёрное. Тёмные брюки обтягивали мускулистые ноги и были модно заправлены в начищенные сапоги для верховой езды. Всем своим видом он словно говорил, что по собственной прихоти может стать либо вашим самым верным защитником, либо злейшим врагом. Даже стоя выпрямившись под тяжестью пристального взгляда гнева, он производил впечатление, что его пиджак вот-вот будет сброшен. Воротник и галстук, казалось, раздражали его, но не из-за того, что были неудобными или некрасивыми, а потому что вампир, похоже, не хотел притворяться. Он словно был готов отбросить все любезности и принять жестокость, скрытую под утонченностью. Или, может быть, его просто мучила жажда после поездки? Если это эмиссар, мне стало интересно, на что похожи менее дипломатичные вампиры. Гнев не двигался, позволяя молчанию неловко растягиваться. Всем своим видом он представлял угрозу. В отличие от Блейда, мой муж не действовал по прихоти. Он отличался холодным расчетом и жестокой сноровкой. Стоило ему начать действовать, другие могли либо отступить, либо умереть. Если они разозлятся в процессе, тем лучше. Их эмоции питали его грех. Мой принц, наконец, позволил своему вниманию недолго переместиться на ведьму, прежде чем он ответил на предыдущее заявление вампира. Ты решил что привести ее лучший путь к миру я демон принц поднял руку судя по тому как блейд оборвал свой ответ можно было подумать что гнев поднял кинжал или просто рассчитывал таким образом отвлечь внимание блейд колебался меньше секунды но этого было достаточно чтобы заметить гнев застал его врасплох мы решили решил что можешь прийти сюда в мой дом под ложным предлогом мира, чтобы заполучить желаемое. Гнев поднял голову. «Ты правда настолько неосмотрителен? Или в отчаянии? Ты знаешь, кто я? На что я способен? Так что, возможно, это высокомерие и глупость». Мой муж встал, от его недовольства замерз воздух. Лед покрыл лестницу. «Посмел стоять здесь, лгать мне в лицо, и поверил, что тебе это сойдет с рук». Сэрси шагнула вперед. потянувшись за чем-то, что она спрятала в рукаве. Несомненно, оружие. Она зашипела, выдергивая лезвие. «Ваша жена?» Гнев коротко глянул в ее сторону и резко заморозил ведьму, как сделал с напавшими на нас оборотнями. Одно дело видеть замерзшего волка, и совсем другое — смотреть на человека, заключенного в толстую глыбу льда. Она застыла посреди крика, выражение лица искажено болью или яростью. К сожалению, она была жива. Если верить рассказам Нонны, она была бессмертной, но, по крайней мере, заморозив, ее на какое-то время укротили. Я ничуть не жалела Серси. Ей не следовало угрожать мне. Особенно после того, как она прокляла гнева и украла нас друг у друга. Гнев словно думал о том же, вспоминая ту ночь, когда меня унесло проклятием. Температура снова резко упала. Зал приобрел голубой оттенок, как будто сами стены промерзли до костей. В факелах и огромных каминах теперь был смысл. Воздух стал таким холодным, таким жестоким, что смерть пряталась, как собака, почуявшая объедки возле мясной лавки. Огонь позволял выжить в этой суровой атмосфере. Гнев явно приступил все границы своего греха. И вампир понял это. Он поднял руки вверх, сдаваясь. «Я не хочу войны. Я так не думаю». при условии, что мои элитные силы только что уничтожили несколько вампиров, разбивших лагерь на окраинах моего круга, и нескольких на территории замка. Я сохраняла нейтральное выражение лица, не желая выдавать удивление. Логически, я понимала, что Гнев просто не успел поделиться этой информацией, но мне все равно хотелось, чтобы он упомянул об этом до их прибытия. несдерживаемый льдом, который теперь покрывал пол, Гнев медленно спустился по ступеням. Настоящий хищник на охоте. Больше ни в чём не хочешь признаться. Сейчас самое время. В бесстрастных глазах Блейда мелькнул расчёт. Я привёл защиту. Все знают, что путешествовать по королевству опасно. Младшие демоны, заблудшие души. Принц Гнева теперь стоял на расстоянии вытянутой руки от вампира. Напряжение наполнило тронный зал. Я боролась с желанием встать рядом с мужем. Это была его битва. Его ход. Демоны-солдаты, казалось, чувствовали то же самое. Возможно, дело было в грехе, с которым они все были связаны. Они хотели дать волю своему гневу и забить любого наглеца, решившего солгать их королю. Учитывая то, как гнев наклонил голову, я предположила, что именно это и сделал Блейд. Глупо. Он, несомненно, скоро пожалеет о своем поступке, но я не собиралась его жалеть. Тебя сопровождало одно из самых злобных существ на Земле. «Сколько вампиров тебе действительно нужно для защиты?» Взгляд гнева метнулся к застывшей ведьме. «Анир!» В ответ на призыв короля по лицу заместителя гнева расплылась медленная противная улыбка. Демон кивнул, указывая, что пришло время раскрыть карты. Как бывший боец, Анир, вероятно, ждал этого момента, надеясь, что так оно и будет. Человек поклонился и вышел из комнаты, шлепая подошвами своих прекрасных ботинок по мрамору. мой муж снова обратил внимание на вампира. «Последний шанс, Блейд. Раскрой истинную цель своего визита, и уйдёшь невредимым. Соврёшь и поплатишься за это». Неповиновение окутало вампира, как королевская мантия. «Я же сказал, я пришёл, чтобы заключить с вами союз ради моего принца. В отличие от богини смерти, мы не хотим разрушать это царство». «Ну хорошо». тон гнева был обманчиво спокойным и четким. С тем же успехом можно было назвать угрозой несколько снежинок, лениво падающих с неба в безоблачный день. Я поняла, что это значит, и содрогнулась. Это не было умиротворяющее спокойствие, указывающее на безмятежность. Это было заряженное спокойствие, от которого волосы на руках вставали дыбом. Хладнокровие гнева должно было вызвать у его противника ложное чувство безопасности по мере приближения истинной угрозы. Мы оказались в эпицентре бури, балансируя на краю чего-то ужасающего. И вампир понятия не имел, что он вызвал лавину, которая вскоре похоронит его. Через несколько мгновений двойные двери распахнулись. И вошел Анир, ведя за собой молодую блондинку в цепях. Стражники с мечами на изготовке окружили ее. Мое лицо оставалось бесстрастным, пока они приближались к возвышению. Но краем глаза я наблюдала за Блейдом. он вздрогнул, как только увидел девушку. Гнев тоже это заметил. Он позволил едва заметной улыбке скривить губы. «Узница, ваше величество!» Анир отошел в сторону и позволил прикованной женщине приблизиться. Прежде чем она улыбнулась достаточно широко, чтобы показать клыки, ее красные глаза выдали в ней вампира. Несмотря на грубое тканое платье, которое она носила, надменный наклон ее подбородка указывал на высокопоставленного члена их двора. Она проигнорировала Блейда и перевела свой прищуренный взгляд на меня. Что-то похожее на тревогу отразилось на ее лице, прежде чем оно снова приняло знакомое ленивое выражение. Гнев не стал утруждать себя представлениями или любезностями. «Мои силы нашли на территории дома гнева несколько вампиров, и это одна из них. Уверен, что ничего не хочешь мне рассказать, блейд Вампир стиснул зубы, медленно качая головой. Гнев посмотрел на пленницу со смертоносным огнем в глазах. «Наденьте амулет!» Анир поднял странное ожерелье. Каплевидный рубин размером с яйцо малиновки свисал с золотой цепочки, которая, оказалась была соткана из какого-то органического материала. Неприятное чувство заставило меня откинуться на спинку кресла. Я не желала приближаться к магии, испускаемой амулетом. «Нет!» Женщина была либо бесстрашна, либо глупа. или она знала, что дома ее ждет участь похуже, если она предаст своего принца. Блейд не дрогнул, когда стражники схватили ее, заставив встать на колени. Анир накинул ожерелье ей на голову и быстро отступил. Появилась мерцающая, почти прозрачная пелена, окутывающая все ее тело. Она растаяла на ее коже, и я с ужасом наблюдала, как ее волосы из золотисто-пшеничных стали темно-каштановыми. Ее бледная кожа стала бронзовой, Очерты черты лица медленно приобрели знакомую сердцевидную форму. Я стояла, качая головой. «Как это возможно?» Вампирша посмотрела на меня. Ее глаза вспыхнули от теплокарих до розово-золотых. Лицо, смотревшее на меня, было моим собственным. Идеальная копия. По моему телу побежали мурашки. Я словно смотрелась в зеркало. Смотреть на близнеца обычно знакомо и спокойно, но здесь чувствовалось нечто чужеродное, из-за чего я ощущала себя уязвимой. Каждая деталь, от моей новейшей брачной татуировки Сэмпер Туз, которой поделился гнев, до нашей татуировки связи, также появились на вампире. Я прижала руку к груди, и она повторила движение. «Очень жутко, когда кто-то так быстро имитирует твои действия». Мой взгляд остановился на амулете, и я внезапно поняла, что это за органический материал. Мои волосы. Каким-то образом она получила прядь и применила темную магию. Бабушка Мария всегда предупреждала нас и настаивала, чтобы мы не забывали сжигать наши ногти и обрезки волос. Я думала, что она слишком осторожна и суеверна, но она была права. Враг использовал их против меня. Если бабушка нас боялась, то зачем нас защищать? Некогда копаться в теориях. Гнев взглянул на меня с непроницаемым выражением лица. Спроси, в чём заключалась её миссия. Я поняла, что он имеет в виду, и склонила голову. Я прошептала на латыни, чтобы выбить из неё правду. Она едва успела бросить на Блейда взволнованный взгляд. На ней всё ещё было моё лицо, прежде чем заклинание хлестнуло и схватило её. «Зачем тебя сюда послали?» В отличие от моей сестры, её воля была не такой сильной. Она легко сломалась. «Чтобы соблазнить короля?» Ярость подпитывала мою магию, и я вонзила копье в ее разум, требуя продолжения. «Для чего?» Слеза скатилась по ее щеке. «По моей щеке». «Чтобы отвлечь его». «От чего?» Из-за силы мой голос звучал низко, кошмарно. «Расскажи мне подробности своей миссии». Она тяжело сглотнула. Слова горели в ее горле, чтобы освободиться. «Чтобы отвлечь его, пока Серси нейтрализует тебя». и доставит во двор вампиров. Зачем? Меня трясло от ярости. Они осмелились прийти сюда, чтобы снова разлучить нас. Я не знаю. Мне сказали только развлекать короля, пока тебя не схватят. Движением настолько быстрым, что ни один смертный не мог и надеяться достичь, гнев внезапно оказался позади вампирши с моим лицом. Я никогда не видела на его лице столь холодного выражения. Вот она, справедливость в чистом виде. Лицо гнева не было мягким или милосердным, добрым или злым. Оно просто было жестокое, как природа. Гнев схватил ее за голову и изогнул шею. Тошнотворный треск означал, что ей не представится шанс снова создать свои иллюзии. Гнев еще не закончил. Вместо того, чтобы позволить ее телу упасть на пол, он продолжил гнуть, голыми руками оторвав ее голову от плеч. «Я тяжело сглотнула, когда мое лицо...» медленно растворилась в её собственном. Крови не было, учитывая, что она уже была мертва. Ничего лишнего. Но внезапный конец, окончательность её настоящей смерти заставили меня содрогнуться. Блейд бесстрастно наблюдал за происходящим, хотя я заметила, что он согнул одну руку. Гнев предупредил, что у него имеется возможность покинуть этот круг невредимым. И хотя вампир будет освобождён, он определённо не уйдёт без потерь. Просто он не ожидал, что все обернется так, глупец. Распытался обмануть дьявола. Мой муж передал оторванную голову Блейду. Отнеси своему принцу, если он снова попытается украсть мою жену, используя дешевые уловки или любые другие средства. Моя королева и я устраним всех вампиров до последнего. Блейд взял голову, его челюсти крепко сжались. Это была его невеста. Тогда ему следовало позаботиться о том, чтобы защитить ее от своих врагов. Гнев перешагнул через тело, приблизившись к комиссару вампиров. Это был незаметный маневр, который также блокировал меня от любых попыток возмездия. Вместо этого он послал ее сюда, чтобы трахнуть меня, пока ты с помощью ведьмы надеялся похитить мою жену. Вы правда думали, что эта иллюзия сработает? Что мной так легко манипулировать некачественной магией? что я хоть на секунду приму ее за свою жену». Демон наклонился. «Ты ощутил, на что способна моя королева. Если я не убью тебя первым, это сделает она. А теперь убирайся из моего круга. И не возвращайся, если только не собираешься начать войну».